Глава шестая. Таисия весь день избегала столкновения со стражниками и теперь устала, как собака. Нексус был ее городом. Он убаюкивал ее, ласкал, умолял исследовать все его укромные места, а теперь она чувствовала себя чужой на этих плавно изгибающихся улицах и среди этих беленых стен. Она словно оказалась в каком-то промежуточном состоянии между отрицанием и принятием, превратилась в беглянку, которая вдруг стала врагом общества номер один. Дом изменника. После сделанного Анжеликой открытия испытанное ею удовлетворение от смерти Дамари рассыпалось, как сожранная огнем полена. Одни только угли остались. Таисия изо всех сил старалась следовать задуманному Данте-плану. И вот теперь, если она попытается открыть барьер в Ноктус, ее может поиметь Никс. Солнце клонилось к закату, окрашивая небо над горизонтом в кроваво-оранжевые и желтые цвета. Таисия смотрела на клубящиеся над крышами домов подсвеченные золотом тени. Она позволила себе целых пятнадцать минут отчаяния, а потом снова взяла себя в руки. Долгий день подошел к концу. Через несколько часов наступит рассвет, и с ним придет ночь богов. «Я не марионетка, и никогда ею не стану», — повторяла про себя Таисия. «Я, Таисия, ластрайдер, и никому не подчиняюсь». В дом тети Камиллы идти было нельзя. Стражники проявили бы бдительность, и Таисия свернула к кварталу Ноктус. По углам базилики Никса возвышались четыре минарета. Фасад с выгравированными на стене созвездиями был утыкан горгульями, повторявшими облик разных тварей из Ноктуса. У парадного входа горели факелы, а все остальное строение — заливал лунный свет. Когда-то давным-давно базилику благословил сам Никс, так что она не нуждалась в ночной подсветке и естественным образом притягивала к себе свет луны и далеких звезд. В детстве Таисия, задрав голову, подолгу рассматривала вырезанную из камня оскалившуюся морду сумрачного волка, глаза которого отражали звездный свет. Когда порталы еще были открыты, Это служило предупреждением о том, что людей, задумавших отправиться в Ноктус, ждет мир, полный опасностей и диких тварей. На улице никого не было. Площадь тоже оказалась безлюдной, если не считать стражников на углах. После событий в базилике Тханы никто не приближался к местам поклонения, даже священников эвакуировали до той поры, пока не примут решение, что здесь безопасно. И все же у парадного входа кто-то стоял и запирал двери. Прячась в клубах теней, Таисия поднялась по ступеням и вблизи увидела, что это Белвид. Лидер Ноктанцев обернулся и от удивления приоткрыл рот. Он и сам был тенью, поэтому мог разглядеть ее под прикрытием и посмотрел ей прямо в глаза. Момент был напряженный. У Таисии задергались пальцы. Она этого не хотела, но была готова взяться за оружие. А потом Белвид низко поклонился и шепотом, чтобы не привлечь внимание стражников, сказал Мелети, благодарю вас за то, что вмешались». От его слов Таисия почувствовала жар в груди. Она взяла себя в руки и коротко кивнула. «Сожалею, что это поставило вас в такое положение» все так же тихо продолжил Белвид. «За нами сейчас наблюдают, но если мы можем что-нибудь для вас сделать...» Таисия молча указала на дверь. Белвит кивнул, снова повернул ключ в замке и приоткрыл створку. Вступив за порог, Таисия сразу почувствовала аромат гвоздики и густой запах последних дней осени. Она задышала глубже, Умбра тут же обвелась вокруг ее запястья. Как только Белвит запер дверь, Таисия прислонилась к ней спиной и, глядя в темноту, позволила себе расслабиться. Все ее ненавидели и осуждали. Она пыталась их защитить, но в результате только отталкивала от себя. Никого не осталось. И это была ее вина. Таисия втянула воздух сквозь зубы и крепко зажмурилась. Постаралась сфокусироваться на окружавших ее запахах. Уловила слабый запах свечного дыма. Аромат лавандового масла в чаше для помазания на специальном столике у входа. Очень долго она не могла двинуться с места, будто сама превратилась в вырезанную из камня горгулью. Но потом все-таки шагнула вперед, и опустила кончики пальцев в припорошенное пылью оливковое масло. Даже это короткое действие принесло с собой множество воспоминаний. Они с Дантой еще подростки. Стоят возле чаши. Данте улыбается и пытается забрызгать ее маслом. Она мажет холодным маслом шею Брайли, та вскрикивает от неожиданности. Таисия с силой толкнула столик, Серебряная чаша упала и покатилась, разбрызгивая масло по черному мраморному полу, скользкому и блестящему от проникавшего сквозь стеклянный купол лунного света. Таисия не чувствовала злости, и все же она стала чем-то вроде ночного кошмара, монстром, который пожирает детей, если они не ложатся спать, существом из леса, которое вырезает из костей наконечники для стрел. «Богиней, которая может затопить вашу деревню, если вы не оставите правильное приношение в храме». Ей хотелось разрушить базилику, хотелось вырвать все свечи из подсвечников, уничтожить реликварии, разорвать засохшие лепешки с зеленью, которые священники оставили для приходящих помолиться ноктанцев. И только мысль о беженцах, для которых это место было святыней, удержала ее. По углам жались тени — Казалось, вся базилика наблюдает за ней и ждет, что же она предпримет. Таисия мельком глянула на бронзовые дощечки на стенах с рельефными молитвами на ноктанском языке. В детстве ее заставляли учить этот древний язык. Но с тех пор прошло много времени, и она почти все забыла. Нет, это служит утешением для беженцев и не может быть источником ее ярости. Таисия повернулась к статуе Никса. Высокий, великодушный бог стоял с вытянутыми руками, словно просил своих чад вернуться домой. Тени подобрались ближе, и Таисия скривила губы. Они собирались вокруг нее и обеспокоенно ждали ее указаний. Таисия вытянула вперед руку, а другой взялась за рукоять меча, который начал гудеть у нее за спиной. Тени заклубились вокруг статуи Никса, обхватывали его ноги и торс в поисках самых слабых мест, как уже проделывали это с Доном Солером. Таисия сжала кулак. Статуя застонала. Тени продолжали давить, на пол посыпалась каменная крошка в лунном свете, белая как мел. Таисия почувствовала, как дрожит от возбуждения Умбра. Из углов, перешептываясь, выползали тени. Они толкали все сильнее. Статуя соскользнула с пьедестала и, ударившись о мраморный пол, разбилась на куски. К ногам Таисии заскользила и остановилась открытая ладонь Никса. У Таисии от удовлетворения стало горячо в животе. Она задержала дыхание и тут услышала мягкий бархатный голос. «Сколько же ненависти в твоем сердце!» Тени моментально разбежались по углам. Умбра, предупреждая об опасности, крепче сжала ее запястье. Таисия выхватила из-за спины звездопад, а голос продолжал разноситься по базилике. Он звучал, как холодный ветер в ветвях деревьев, как шорох первого снегопада. Вокруг Таисии начала пульсировать темнота. Она медленно обернулась и оказалась лицом к лицу с Богом. Вернее, не с Богом, а с его проекцией. При закрытых порталах в Витае только Дэйя могла присутствовать физически. Остальные боги были ограничены в своем влиянии. Но завтра все изменится. Никс был высоким и гибким. Кожа у него была белой, как молоко. На плечи не спадали из сине-черные волосы. На голове сиял венец из лун и звезд, а узловатые пальцы с длинными и острыми ногтями были унизаны сверкающими перстнями с жемчугом и гранатом. Он шагнул к Таисии. Длинная мантия зашуршала по полу. Глаза его были сплошь черными, без зрачков и радужной оболочки, только с вкраплениями фиолетовых и синих точек как будто за ними скрывался целый космос. Никс спокойно и пристально смотрел на Таисию. Она нацелила острие меча ему в грудь. Но это было инстинктивное движение, а не осознанно принятое решение. Оно ни к чему не могло привести и ничего не означало, разве что служило напоминанием о том, насколько она беспомощна. Ведь сила, которая таилась в мече, принадлежала Никсу. Он улыбнулся бледными губами, к нему тут же послушно потянулись тени, их шепот напоминал шорох плаща на ветру. Таисия невольно почувствовала себя преданной. Она никогда раньше не разговаривала с Никсом, собралась с духом и произнесла свои первые, обращенные напрямую к Богу слова. «Пошел ты!» «Ты злишься! Но в этом нет нужды!» Губы Никса не двигались, однако его голос проникал в голову Таисии, эхом проносился в ее сознании, и она начала опасаться, что никогда от него не избавиться. «У меня на тебя есть планы, так что все закончится не здесь». «О чем ты?» Таисия изо всех сил старалась контролировать свой голос, но он все равно дрогнул. Перед ней была всего лишь проекция Никса — и этого хватило, чтобы она почувствовала себя выпотрошенной и ничтожно мелкой. Ночь богов — не твоя битва. Тебе предстоят другие. В базилике стало холодно и заметно темнее. Дыхание Таисии превратилось в облачка белого пара. Она попятилась и чуть не поскользнулась, наступив на каменный осколок. «Целая вселенная сражений», — продолжил Никс, и, глядя на Таисию немигающими глазами, потянулся к ней этими жуткими пальцами с острыми черными когтями. «Целая вселенная миров, которые нам предстоит завоевать». Внутри Таисии открылось что-то хрупкое, разбилось, как статуя Никса, и вся ее твердость превратилась в осколки. Таисия закричала. В ее крике были страх и ярость, чуждое желание, незнакомая тяга к власти натолкнулись на хорошо знакомое стремление бежать, бежать как можно дальше и не оглядываться назад. Таисия бросилась вперед и, удерживая звездопад обеими руками, вонзила меч в грудь Никса. Она хотела, чтобы его яркая горячая кровь, его ихор — забрызгала ее кожу, хотела почувствовать во рту ее вкус и преобразиться, убить легенду, чтобы зародилась другая. Но вместо этого его проекция замерцала и потускнела, а в ушах Таисии прозвучал тихий вздох. «Мой генерал», — сказал Никс угасающим голосом, — «побереги силы». Они тебе еще пригодятся. Лунный свет снова проник в базилику. Опираясь на меч, Таисия опустилась на колени и разрыдалась. Она прислонилась лбом к навершию рукояти меча, как будто молилась или присягала на верность. Она могла убежать, могла вступить в схватку, могла позволить Никсу контролировать себя и установить их власть над всеми четырьмя мирами. Она бы заняла место рядом с Никсом и благодаря обретенной силе могла освободить Данте и обеспечить безопасность своей семьи. Она могла посвятить себя тому, к чему всегда стремилась, путешествиям и исследованиям по четырем мирам, и при этом у нее не было бы обязательств ни перед кем, кроме ее Бога. Но цена всего этого — жизнь остальных наследников. Монстр. Бог. Генерал. Убийца. Таисия крепче сжала рукоять меча. «Нет», — подумала она, — «я не дам тебе мной завладеть», — и повторила вслух, — «я не дам тебе мной завладеть, слышишь меня? Я отказываюсь от твоей силы. Отказываюсь до конца своих дней». Возможно, она всегда это знала. Возможно, ее отвращение к долгу и нежелание исполнять обязанности были следствием того, что она где-то глубоко внутри понимала, что этот момент обязательно настанет, что в итоге она станет монстром, которым ее и так уже все считали. Перевозку Фенриса назначили на следующий день – когда большинство жителей города соберется на главной площади, чтобы поглазеть на представление и казнь. По плану, охотники должны были провести повозку с волком по самым пустынным улицам за границы города и далее в северные лесистые земли, которые были зоной его обитания. Джулиан должен был сопровождать охотников. Эта новость его не удивила как и то, что капитан вызвала его к себе, чтобы сообщить, что он больше не состоит в специальном подразделении Николаса. «Причину назвать не могу. Он мне ничего не объяснил», — сказала Керола, внимательно наблюдая за реакцией Джулиана. «Лука, что-то произошло?» У Джулиана пересохло во рту. Соднили костяшки пальцев, Но он покачал головой и спокойно ответил. «Ничего такого не припоминаю». «Ладно», — вздохнула капитан. «Возможно, сопровождение Фенриса в среду его обитания пойдет тебе на пользу. Вали из города и, как говорится, пообщайся с природой». «Возможно, так оно и будет». Он плохо спал. Ему снились кошмары, в которых за порогом его терпеливо поджидала смерть. С неба сыпался пепел, а Николас Кир с Вестником Солнца стоял с противоположной стороны круга заклинаний и пристально на него смотрел. Проснулся Джулиан весь в поту и с такой головной болью, что его чуть не вырвало. Решил, что ночевать лучше у матери, там спокойнее. Благодаря лекарствам Приступы кашля у Марджери стали намного реже, щеки слегка порозовели, и ходить она стала чуть увереннее. Все это, конечно, радовало Джулиана, но ему все равно становилось как-то не по себе, когда он вспоминал, откуда взялись эти лекарства. А после случившегося в тот вечер на Небесной площади, тем более. Пока Николас говорил с наследницей Мордова, что-то проникло в сознание Джулиана. Ощущение было неприятное, и оно усилилось, когда он подошел к какому-то свертку, который лежал рядом с внешней границей круга заклинаний. Джулиан поднял сверток и сразу почуял слабый запах серы и что-то еще плохое и одновременно хорошее. Он и сам не понял, что подтолкнуло его взять этот сверток, а потом спрятать у себя в спальне. Он до сих пор его не развернул, но на ощупь это было похоже на книгу. И еще Джулиан почему-то знал, что посмотреть на нее лучше, когда рядом никого не будет. Он шел к матери, просто не выдержал бы еще одного вечера в казармах. Охотники без конца трепались от представлений и строили предположения, как пройдет ночь богов. Они заключали пари и делали ставки на то, появится ли наследница Алластрайдеров и что учинит. Даже Пэрис участвовал. Осенний ветер обдувал лицо и шею. Изо всех окон были вывешены флаги Вайги: Два скрещенных меча, а над ними корона внутри ромба. Да и надписей на стенах тоже хватало. «Святой лживый, дома плодят изменников, нет королям, нет богам, нет наследникам». Джулиан, вздохнув, достал из кармана ключи от квартиры, начал подниматься по лестнице и замер. На лестничной площадке, прислонившись спиной к стене, сидела Таисия и невидящими глазами смотрела на улицу. Услышав скрип ступенек, повернула голову и посмотрела на него этими своими темными, как ночь, глазами. Они проникли в его память. Он вспомнил, как прижимал ее к стене, как она тогда часто дышала, как вцепилась в его волосы на затылке. Джулиана обдало жаром и почти сразу холодом. «Что ты здесь делаешь?» — грубо спросил он. Она молчала и просто продолжала на него смотреть. Волосы у нее были нечесанные и сальные, одежда вся в грязных пятнах. Рядом лежал длинный сверток. Джулиан ждал, когда она заговорит, а она словно собиралась силами. Потом ее тело скрючилось, как сжатый кулак, и Джулиан услышал тихий стон. «Не делай этого», — сказал себе Джулиан. Она была опасна. Он до сих пор живо чувствовал, как острие ее кинжала упирается ему в бок. Он глянул на дверь, понадеявшись, что мать занята готовкой и не сможет услышать их голоса. «Тебе не следовало сюда приходить?» Таисия уткнулась лбом в ладонь и закрыла глаза. «Мне больше некуда идти. Я не думала». Джулиан, естественно, знал, что Дон Дамари был убит именно в то время, когда они разбирались с кругом заклинаний на Небесной площади. Знал и о награде за голову Таисии Ластрайдер. Но вместо ярости, как это было раньше, на него словно облако опустилось смирение. «Я сейчас уйду», — хриплым голосом сказала Таисия. «Я знаю. Ты не хочешь иметь со мной дело». Джулиан подошел к перилам сколько времени понадобится городским стражникам, чтобы прибежать сюда, если он вдруг закричит. И что она с ним сделает, если он попытается самолично ее арестовать? Но Джулиан молчал и просто смотрел на улицу. Он слишком устал. «Я не знаю, почему ты сделала то, что сделала», наконец сказал он. «И не знаю, почему ты такой стала». Я не понимаю тебя, но хочу понять, и это меня пугает. Мой брат верил, что мы заслуживаем лучшего. Все так же хрипло, сказала Таисия. Верил, что мир может стать лучше. А то, чего хотела я, это было так эгоистично по сравнению с ним. И вот я стала той, кто делает самую тяжелую и кровавую работу, потому что я достаточно сильная для такого. Но на самом деле не потому что сильная, а потому что жестокая. Ничего хорошего я не могу сделать. Я вообще не знаю, как это — быть хорошей». Таисию начала трясти. Джулиан, не успев ни о чем подумать, сел рядом с ней, Молча снял куртку и протянул ей. «Хватит уже корчить из себя благородного. Прямо бесишь!» — проворчала Таисия. В этот момент она стала так похожа на себя прежнюю, что Джулиан чуть не рассмеялся. Но она взяла куртку, надела и подняла воротник. «Вообще-то, будь я таким благородным, не стал бы врываться в твой дом» «И припирать тебя к стене», — заметил Джулиан. Он до сих пор не мог поверить, что сделал это, как и в то, что ярость могла так быстро овладеть им без остатка. Неважно, насколько он был тогда на нее зол, ему все равно было стыдно из-за этого. «Да, и это делает тебя интересным». Таисия закуталась в его куртку и сделала глубокий вдох. Джулиан понял что она начала успокаиваться, а у него от этого вдоха свело кишки. «Ты злишься на меня», — сказала Таисия. «А ты догадливая». «На меня многие злятся. Можешь в очередь встать, и они в своем праве. Просто ты первый, кто меня не прогнал». «Это пока», — подумал Джулиан. Он знал, на что способна сидевшая рядом с ним молодая женщина, И сердце у него заколотилось чаще, когда он вспомнил, что его мать сейчас совсем рядом, прямо за входной дверью в квартиру. Но он ничего не сказал, не хотел, чтобы все снова свелось к злости и страху. Ему хотелось узнать, что, если они в чем-то совпадают, в чем-то похожи и как-то перекликаются. Вдруг есть шанс, что они смогут понять друг друга. Она этого не заслуживала. Но и он тоже много чего не заслуживал. «Ты ошибаешься?» Наконец сказал Джулиан так тихо, что его голос едва не поглотили окружавшие их тени. «Ты знаешь, как быть хорошей. И если бы не знала, не прислала бы тебе лекарства. Я...» Он запнулся, вспомнив лицо матери, и на душе у него стало тепло. «Я тебе благодарен». Таисия передернула плечами. То ли ее смутила благодарность Джулиана, то ли стало неловко от того, как он это сказал. «Я просто не хотела, чтобы Марджори страдала. Но это еще не значит, что я хорошая. Это значит, что я умею перекачивать деньги из казны своего дома так, чтобы меня не поймали. Если бы ты знала обо всем, что я сделала... Ну так расскажи». Таисия. Слегка приоткрыла припухшие и темные в свете луны губы. Уставшая, неумытая, в грязной одежде, она совсем не была похожа на ту, в чьих жилах течет божественная кровь. Она была похожа на девчонку, которая слишком много раз налажала. «И «Если расскажу, ты уже не будешь смотреть на меня, как раньше», прошептала она. «Это нормально? Ты для меня каждый раз разная?» Таисия слабо улыбнулась и чуть склонила голову. Она начала с самого начала. С того, как ее брат стал изучать заклинания и как этот интерес свел его с прилатом Лезара, Рассказала, каким ударом было для ее семьи обвинение брата в убийстве Лезара и заключение в стеле смерти. С тех пор ее, словно какие-то паразиты, пожирало изнутри чувство вины — И это привело ее к убийству Дона Солера. Рассказала о том, как ей надо было добыть кости Астролама, чтобы выковать из них оружие, которое одновременно могло послужить ключом. Как последовавшее за всем этим расследование поставило под угрозу существование беженцев-нактанцев, и у нее не осталось выбора. Она должна была их защитить, то есть применить насилие. Другого способа защиты она просто не знала. А потом она рассказала ему о Ночи Богов, о том, что идет война между богами четырех миров, тихая, но при этом набирающая силу, о ритуале, в который они с братом вложили все, что у них было, но в итоге все их старания оказались напрасными. «У меня нет выбора. Я должна идти дальше», — шептала Таисия. Они сидели, прикасаясь друг к другу плечами, Джулиан ощущал каждый ее вдох, как будто дышал вместе с ней, слышал, как размеренно бьется ее сердце. «Когда я спасу брата, он сможет принять силу Никса. Данте будет сражаться с остальными, и это даст мне время, чтобы разрушить барьер». Таисия потянулась к свертку, и Джулиан догадался, что там тот самый меч, который он видел в ту ночь. А если Никс выберет меня, мне придется сразиться и убить остальных. И будет совсем не важно, что меня разыскивают как убийцу. Я буду избранной Богом, сосудом бесконечной силы, той, кто может править всеми мирами. И я не допущу, чтобы это случилось. Быстро осмыслить все услышанное Джулиан был не в состоянии. Но последняя фраза словно сорвала занавес: Все вдруг встало на свои места. Это напоминало признание на смертном одре. Джулиан откашлялся и тихо спросил: Я могу что-нибудь сделать? Таисия затрясла головой. Просто завтра держись подальше от городской площади. Не хочу, чтобы ты во что-нибудь влип. Но Джулиан понял. Что на самом деле она хотела сказать? «Не хочу, чтобы ты увидел то, что я буду вынуждена сделать». «Об этом можешь не волноваться». Николас Кир вышвырнул меня из своего спецподразделения. «Да?» — искренне удивилась Таисия. «Почему?» «А это так важно?» «По сравнению с тем, что она ему рассказала, по сравнению с войной между богами, Этот вопрос ничего не значил. «Возможно, это к лучшему. Под ногами у тебя мешаться не буду». Какое-то время они просто сидели и молча смотрели на звезды. Звезды казались Джулиану какими-то слишком уж далекими и не такими яркими, как обычно. Но, возможно, они просто потускнели из-за присутствия рядом с ним, этой женщины. Таисия была неразрывно связана с ночью. Она принадлежала этому непроглядно черному небу и всему тому бесконечному миру, который простирался за ним. Джулиан вдруг почувствовал, что его притягивает туда, тянет так, что болит и стонет все тело, но не мог понять, что это было. Страстное стремление, не находящее выхода тоска. Наконец Таисия взяла свой меч, и закинула за спину. «Спасибо. И я... Мне жаль». «Ты можешь остаться», предложил Джулиан, но сказал это так тихо, как будто надеялся, что она не услышит. Он почувствовал на себе ее взгляд. Ее глаза были темными, как неподвижная вода в Черном озере. Он остро почувствовал ее запах. Это было похоже на букет «Цериуса, лаванды и гвоздики!» «Не хочу подвергать твою мать опасности!» «Она будет рада тебя приютить, и она считает, что все, в чем тебя обвиняют, дерьмо собачье!» Таисия улыбнулась, но все равно отрицательно покачала головой. «Я не могу!» Она встала. Джулиан тоже встал. Она собралась снять его куртку, но он ее остановил. «Почему ты это делаешь?» — шепотом спросила Таисия. «Я ведь тебе обо всем рассказала. Разве ты не должен потащить меня к городским стражникам?» Где-то в глубине души он был не против это сделать, но слишком устал, а ей грозила смерть, так что все это было уже неважно. «Просто хочу рассчитаться. Ты же сказала, что я все еще у тебя в долгу, так что...» ответил Джулиан и почему-то почувствовал гордость из-за того, что заставил ее улыбнуться. Таисия молча развернулась и спустилась по лестнице, в его куртке и с мечом за спиной. Фамильяр выскользнул из кольца Таисии и словно бы помахал Джулиану на прощание. Джулиан поднял в ответ руку и сразу опустил. Он умел считывать то, что происходит в сознании диких тварей, то, что они вынуждены делать, чтобы выжить в мире элементов, который подобен пасти с острыми и безжалостными клыками, и поэтому он убедил себя в том, что ее надо отпустить, позволить уйти и скрыться в тени, как хищники скрываются от охотников в высокой траве. Голова просто трещала от боли, не чувствуя вкуса, Джулиан жевал приготовленную матерью на ужин, глазированную морковь и свиные колбаски с фенхелем. Марджори погладила его по щеке тыльной стороной ладони и зацокала языком. «Что-то ты горячий, Джолс. Уверен, что хорошо себя чувствуешь для этой миссии с Фенрисом». «У меня приказ». Ему даже говорить было больно. Каждое слово как будто посылало острые стрелы от зубов в виски. «Ну, так ты же не обязан подчиняться всякому там приказу?» Судя по тону, Марджори уже приняла решение, как действовать дальше. «Утром, до того, как ты отправишься в свою эту поездку, мы можем заглянуть к врачу». «Хорошо, ма», — согласился Джулиан, потому как понимал, «если мама будет довольна, то и ему будет легче». Марджори энергично потерла сына ладонью по спине и пошла в кухню мыть посуду. А Джулиану вдруг нестерпимо захотелось, чтобы отец оказался рядом, чтобы он порадовался, услышав, как Марджори напевает в кухне и с удовольствием вдохнул плавающий по квартире запах фенхеля. Захотелось хоть ненадолго оказаться там, где нет места сомнениям и страхам. Но этот момент прошел сразу, как только он вспомнил историю, которую ему рассказала мать, о том, что его отец тоже был говорящим с тварями. Голова заболела с удвоенной силой, и Джулиан ушел в свою комнату. Он давно вырос, но в комнате практически ничего не изменилось. На комоде стояли глиняные солдатики, которые вечно гремели. Стоило ему выдвинуть и задвинуть ящик а на стене над его узкой кроватью висели вырванные из бестиария картинки, давно пожелтевшие от света из окна. Марджери все никак не могла понять, почему сын хочет, чтобы во время сна над ним висели картинки с какими-то дикими тварями, а Джулиан никогда ей не говорил. Он хочет запомнить этих тварей до мельчайших деталей, так, чтобы, встретившись с ними в дикой природе, суметь наилучшим образом использовать против них свой дар, чтобы рассчитаться с ними за смерть отца. Джулиан всегда хотел быть исполнителем, хотел быть таким, как отец, то есть подчиняться законам, исполнять приказы и подниматься по карьерной лестнице, пока не выйдет в отставку или не примет достойную смерть. Это простая жизнь, скучная и стабильная, начала крошиться в труху в тот самый момент, когда он впервые увидел Таисию. Вздохнув, Джулиан достал из-под матраса завернутую в ткань книгу и сразу пожалел, что не догадался спросить о ней Таисию. Он был абсолютно уверен, что книгу эту выронила наследница Мордова, но пойти к ней на виллу он бы никогда не решился. Даже подумать об этом было жутковато. К тому же, чем дольше он держал ее в руках, тем острее ощущал то, что почувствовал, прикоснувшись к ней в первый раз. Что бы ни было скрыто в этом свертке, оно определенно ожидало, что найдет его именно он. Джулиан собрался с духом и развернул сверток. Ткань соскользнула, и он увидел позолоченный, инкрустированный драгоценными камнями переплет. Книга определенно была очень старой и очень дорогой. Едва ее открыв, Джулиан сразу почуял запах серы и запекшейся крови. Запах был таким насыщенным, что он даже закашлялся и сразу вспомнил Некрополь. Безопасную комнату Прилата и круг на Небесной площади. «Нет», — в ужасе подумал Джулиан, — «только не это». Он начал листать пожелтевшие от времени страницы. Все были посвящены мирам и богам. Отметил для себя имя Никса. Бог Таисии, тот, который внушил ей страх. Джулиан сглотнул и продолжил листать. Элементы Витая, свет Солары, темнота Ноктуса, души Мортри. Все были связаны с космическим масштабом. Эта конфигурация сохраняла равновесие Вселенной. Внимательно он рассмотрел рисунок, на котором была изображена плоскость с их мирами. Между мирами были прочерчены линии. Все совсем как в круге заклинаний. Но в центре рисунка было что-то незнакомое, круг, внутри которого было написано одно слово Остиум. Джулиан нахмурился. «Между мирами существуют карманы, где помещается все нежелаемое», И не поддающиеся пониманию. Эти места, как спрятанные швы в одежде, в них обитают неживые и не мертвые существа, жертвы Вселенной, приобретшие новые формы, останки квинтэссенции остиума, новые, зажегшиеся в небе звезды, в оседающих в этих карманах, обломках магии, зарождаются демоны, безвестные твари миров. Джулиан похолодел, но заставил себя читать дальше. Демоны не способны сами перемещаться между мирами. Делать это они могут только внутри своих карманов. Вызывать их следует заклинаниями. У каждого демона свое и подношениями, которые и свяжут демона с тем, кто его вызывает. И только таким образом вызванные демоны обретут форму. В ответ они делятся своей силой с тем, кто с ними связан. Эту искаженную в тюрьме вселенной силу они несут в себе из Остиума. От щедрости приношения зависит даруемая сила, способность перемещаться на огромные расстояния со скоростью света, щелчком пальцев вызывать штормы и ураганы, простой командой стирать с лица земли города. Джулиан начал лихорадочно перелистывать страницы, щурился, пытаясь разобрать почерк, а голова болела все сильнее. И все время вздрагивал, когда слышал, как в соседней комнате стонет и ворочается мать. У нее тоже выдалась беспокойная ночь. Остановился на главе с заголовком «Демоны и заклинания». Начал внимательно рассматривать иллюстрации, на которых были изображены круги, глифы, анатомическое строение демонов, их имена в алфавитном порядке и список подношений. Тут его даже в пот бросило. Он прочитал наугад вступление к описанию одного из демонов. «Азидеха» можно вызывать так же, как и всех остальных, но надо использовать сигил, который привлечет его больше других. Ему нравятся красивые подношения и чем дороже они стоят, тем лучше. Если захочется проникнуть в сознание живого существа и обрести над ним контроль, а это тот, кого надо задобрить и призвать на помощь. Через него можно легко распознать и оценить то, чего желают и к чему испытывают неприязнь другие. Эту силу можно использовать по отношению ко всем наделенным способностью чувствовать и умением мыслить, к людям любой расы и вероисповедания, к обитателям всех миров и тварям всех видов. Буквы стали расплываться перед глазами. Джулиан выронил книгу и даже этого не заметил. Твари всех видов. В казармах охотников его годами преследовали разные слухи и измышления, а теперь все вдруг встало на место. Его способности — Его дар были связаны с чем-то демоническим. Его отец был обычным мужчиной, а мать — обычной женщиной. Но при всем этом Бенджамин, защищая свою семью, в одиночку сразился с дикой тварью и встретил свою смерть в окружении трупов других диких тварей, которых разорвал на куски голыми руками. Из соседней комнаты послышался шум. Джулиан вскочил на ноги, и инстинктивно схватил упавшую на пол книгу. «Ма, ты как? Все в порядке?» Марджори, видимо, решила попить чая. Она всегда так делала, когда не могла заснуть. И не раз падала в обморок от слабости, пока вот так ночью заваривала чай. Но она накануне приняла лекарство. Джулиан быстро вошел в гостиную и сразу увидел мать. Марджори лежала на полу рядом со столом с вытянутой рукой, будто пытаясь что-то поймать. Рядом — осколки разбитой чашки. Но для пролитого чая лужа была слишком большой и темной. «Это кровь!» Джулиан покачнулся и ухватился рукой за стену. Рядом с матерью стоял на коленях некто в плаще с капюшоном и кинжалом в руке. Джулиана под ногами скрипнули половицы. Ночной гость поднял голову. Это была женщина. Она спокойно и печально смотрела на Джулиана. «Ты должно быть Джулиан Лука?» Глубоким звучным голосом сказала она. «Жаль, что я нашла тебя здесь, а не в казармах охотников, где тебе и следует быть». Джулиан не двинулся с места. Он даже ни одного слова не смог из себя выдавить. Стоял и смотрел на спину матери и чуть не соскользнул на пол от облегчения, когда увидел, что она еще дышит. Не обращая внимания на кинжал в руке женщины, он бросился к матери. «Давай не будем усложнять», — спокойно предложила женщина. Она встала в полный рост, и ее окружила пронизанная красными жилами аура — потрескивающие, словно раскаленные угли. Чем быстрее все это закончится, тем скорее ты избавишься от мучений. У Джулиана в мозгу словно что-то щелкнуло. Эта женщина пришла его убить. Джулиан метнулся в свою комнату и в этот момент всю квартиру накрыл пронзительный вой. Нечто хлестнуло его со спины и отбросило к стене. Джулиан врезался в косяк и сумел схватить меч, который оставил возле двери. Нечто ухватило его за шиворот и рывком оттащило назад. Джулиан покатился по полу, выронил гримуар, но не выпустил меч. Когда он, наконец, остановился, его локоть оказался в какой-то луже в крови Марджери. «Ма!» Джулиан схватил мать за плечо и перевернул на спину. Она, не моргая, смотрела в полог и ловил ртом воздух. Джулиан неловко прижал ее руки кранам. «Ты держись! Только держись!» Все та же сила снова схватила его и швырнула об стену. Швырнула так, что выбила из него дух. Джулиан сполз на пол и закашлялся. Гримуар по воздуху переместился в руки женщины. Женщина подошла к Джулиану, но теперь она была не одна. Красная, пронизанная потрескивающими жилами аура, превратилась в некое существо, в дикую колыкастую тварь с горящими, как раскаленный уголь, глазами. Джулиан часто заморгал, пытаясь понять, что же он на самом деле видит. Перед ним было человекообразное существо, но оно было наполовину телесным и наполовину неосязаемым. Кожа у этого существа была ярко-красной, а череп утыкан спутанными, как венец из терна, шипами. Запястья этого существа были прикованы тонкими черными цепями к запястьям женщины в плаще с капюшоном. Существо рассмеялось, и Джулиан всем своим нутром почувствовал этот смех. Демон. Шанизех любит вкус страха», — нараспев сказала женщина а меня от такого воротит, поэтому я сделаю все быстро и избавлю нас от неприятных моментов. Женщина подняла руку, демон напрягся, приготовившись выбросить из себя эту потрескивающую энергию. Квартиру снова заполнил пронзительный вой, словно предупреждение о том, что вот-вот ударит молния. Джулиан оттолкнулся от стены, взмахнул мечом и полоснул женщину по руке. Она вскрикнула, Демон бросился вперед. Джулиан с трудом смог заблокировать нацеленный ему в лицо удар когтистой лапы. Загремела цепь. Джулиан почувствовал во рту привкус крови и понял, что кровь течет из носа. С силой он пнул демона в грудь. Демон зарычал и начал видоизменяться. Теперь шанизех стояла на двух сильных ногах, а вокруг нее словно дым клубился пронизанный красными прожилками свет. Джулиан попытался поднять меч одной рукой, а второй отталкивался от пола, чтобы подползти ближе к матери. «Давай уже, поскорее с этим покончим», сказала женщина, прижимая окровавленную руку к груди. Во второй она крепко держала гримуар. «Не надо было вмешиваться в чужие дела». Джулиан в слезах и в крови склонился над матерью. И в этот момент на него, словно начиненный яростью метеор, Опустилось невероятно сильное существо. Снаружи ночь с тихой яростью давила на землю. Эта ярость была такой насыщенной, что звезды замерцали, а за ними скрывалось нечто неосязаемое и расширяющееся. Нечто массивное направило свой взгляд на Нексус. Джулиан почувствовал на себе этот взгляд, от которого начали ныть кости. Он низко опустил голову, так что уперся в грудь подбородком и постарался дышать глубже, но сознание его постепенно мутнело по краям. Словно стрелу из лука, он послал свой дар прямо в мысли демона. Это были не мысли, а самые разные всеохватывающие ощущения. Вопли тысяч истязаемых существ, бесконечный холод вселенной, жар и ненависть в его жилах. Демон пошатнулся и остановился. Боль, ярость и печаль распространились по всему его телу, как чернила растекаются по впитывающей их ткани. И внутри этой объединяющей их связи Джулиан понял, что Шанезех не просто какая-то дикая тварь, она была чем-то еще, порождением какой-то магии. В гримуаре было сказано... Они делятся своей силой с тем, кто с ними связан. Эту искаженную в тюрьме вселенной силу они несут в себе из Остиума. Шанизех, как и все демоны, когда-то была человеком. Пульс Джулиана начал замедляться. Демон колебался. Исходящая от Шанизех энергия хлестала воздух, как взбесившаяся змея. Джулиан, не задумываясь и не понимая, что именно делает, начал излучать собственную энергию. Его энергия была подобна корням, уверенно уходящим в сырую почву. Звучавший у него в ушах пронзительный вой постепенно превратился в тихий тонкий свист. Шанизех, раздувая ноздри, склонилась над Джулианом. Ее черные волосы упали с утыканных шипами плеч. И защекотали ему подбородок. Ты, Сузи в глаза прошептала Шанизех. Ты что делаешь? Требовательно окликнула ее женщина и дернула за цепь. Шанизех недовольно зашипела, тоже дернула за цепь, но ответила: Я чую, чую его запах. Это запах. «Остюма!» Женщина, сверкая ярко-синими глазами, посмотрела на Джулиана и пробормотала. «И что? Он ведь здесь один?» Джулиан, наконец, смог выйти из оцепенения, бросился вперед и вонзил меч в живот демона. Демон заверещал. «Нет!» — завопила женщина. Она шагнула вперед и схватилась за живот, как будто ее связи с демоном Передавала ей и его боль. Джулиан бросил меч, поднял мать на руки и рванул на улицу. Чуть не упал на лестнице, но смог восстановить равновесие, врезавшись плечом в стену. Пронзительный вой стих, а Джулиан, пошатываясь, шел с матерью на руках по заполненным тенями переулкам. Где-то далеко впереди, к небу от горизонта, начинал выползать рассвет ночи богов.